Засадному полку, затаившемуся в зеленой дубраве, нужны были уши и глаза. По приказанию Боброка, Ерема и еще несколько ратников взобрались на самые высокие деревья и скрылись в густой листве. Оттуда им были видны и златоверхий шатер Мамая, и ордынские тумены, стоявшие позади Красного холма, и две темные плотные стены враждебных войск. — Сидеть там тихо, — говорил им Боброк, — ежели кто будет шарошиться, стрелой сражу на месте. Глядите зорко, чего увидите, молвите негромко, но внятно. Обессилевший туман уже вился над головой прозрачной синеватой дымкой. На капельках росы заиграли веселые лучи ослепительного сентябрьского солнца, застрекотали отогревшиеся кузнечики, засвистали в траве суслики. И вдруг сразу смолкли. Две силы, два мощных грозных вала медленно двинулись навстречу друг другу. «Пошли!» — приглушенно сообщил вниз Ерема. Воевода Боброк и князь Владимир Андреевич Раздвинув кусты, устремили взоры вперед. Началось. И было страшно, видите, две силы великие, сходящиеся на кровопролитие на скорую смерть. «Стали!» — донесся сверху голос Еремы. «Какой-то басурман выехал наперед, здоровенный. Кажись, похваляется, на поединок кличет. Ратники внизу зашевелились. Неужто в передовом полку никто не сыщется, чтобы утихомирить похвалыгу? Челебей, исполняя желание Мамая, выехал на середину между войсками и подбоченец крикнул, подбирая самые оскорбительные слова. — Эй, вы, свиной помет! Я батыр великого властелина воды и суши! Пока ремённые арканы не стянули ваши ослиные шеи, ползите по собачьи ногам неустрашимого. Он вас плетью обласкает. По рядам русских ратников прошел грозный гул. Стоявшие в первой шеренге Васюк, гридя и Юрий хорошо слышали обидные слова, и возмущение охватило их, как пламень. К великому князю пробился Ахмат. Он не отрывал глаз от челебея. Наконец-то наступил час его мести, и он не вложит в ножны саблю до тех пор, пока ненавистный ему человек, погубивший совместно с ханом, весь его аил, не превратится в падаль. Ахмат коснулся княжеского стремени и поднял на князя умоляющий взгляд. «Дозволь, о великий князь, я на него пойду» но Дмитрий Иванович резко оттолкнул руку татарина. — Уйди! — с раздражением сказал он. — А думаешь, на Руси богатыри перевелись? — Сам сражусь, коли охотника не сыщется. Ерема не слыхал, но угадывал смысл хвастливых криков челебея, и гнев все больше закипал в нем. Из русских рядов никто не выезжал на бой с ордынцем. Воевода, Просяще произнес он, наклонив голову, — дозволь мне сразиться с паганом". Боброк сердито погрозил ему кулаком. — Нишкни, желтопузы, ишь вояка, выискался. Дмитрий Иванович поехал по рядам, и к нему протянулись сотни рук, желавших переведаться силой с басурманом. Но князь всех забраковал. На богатыря нужен был богатырь. Пересвет, находившийся в заднем ряду, узнал от передних ратников, чего ищет князь, и стал пробираться к нему. — Княже, может, я придусь в пору сему нехрестью? Он расправил свои могучие плечи и, как всегда, добродушно улыбнулся. — Пересвет? — Добро, инок. Дать ему коня и копье подлиннее! Когда Пересвет в полном вооружении сел на коня, князь сказал с чувством, — Да поможет тебе Бог, Александр. Ты его копьем достань, а сам в сторону отверни. А Черебей все не унимался. — Что же вы топчетесь, трусливые зайцы? Налетайте. Я нанижу вас на свое копье, как дохлых сусликов. Пересвет перекрестился, поклонился русскому войску и крикнул. — Молись, бассурманская душа, своему поганому богу! Пришел твой последний час! И сразу рванул коня в галоп Ерема чуть с дерева не сорвался и крикнул так громко, что Боброк опять погрозил ему кулаком. — Есть! Наш ратник обредился Вот Теперь он басурману задаст. Ему хорошо было видно, как два всадника, будто два черных комочка, пригнувшись и выставив вперед копья, неслись по зеленому полю с бешеной скоростью навстречу друг другу. И вдруг сшиблись, упали, и не поднялись ни кони, ни люди. Противники, пронзив друг друга копьями, так и остались лежать навеки. И в ту же минуту поле дрогнуло от многотысячных криков, как темная туча лавина ордынцев сорвалась с места и ринулась на русских. «Вперед, други! За мной!» — зычно прозвучал голос великого князя. Теперь, пустив множество стрел и ощетинившись копьями, двинулись шеренги русских. И грянула битва. Во главе передового полка великий князь врезался в самую гущу противников и первым же могучим ударом развалил надвое вражеского темника. Вокруг князя сгрудились конники-воеводы Семена мелька. За ними плотной стеной продвигались пешие воины, в числе которых в первом ряду находились Васюк, Гридия и Юрий. Тут же сражалась и коломенская дружина под водительством Николая Вильяминова. Передний край войск сразу же сломался. Свои чужие перемешались, сплелись в один беснующийся клубок. Хриплые выкрики, ругательства, треск ломающихся копий, звон мечей, стоны, проклятия и разъяренный вой ордынских воинов Все слилось в неумолчный жуткий гул рукопашного боя. Казалось, по воле какого-то безумца, собравшиеся люди затеяли на этом широком поле страшную игру в смерть. Ордынцы бросались в схватку с яростным ревом. Это был своеобразный прием кочевников – криком и свистом навести на противника страх. Но русские ратники прекрасно знали об этом. С кочевыми ордами Они имели дело не первый раз. «Кроши поганых!» — зычно кричал великий князь, нанося удары налево и направо. Прикрываясь щитом отстрел и сабельных ударов, он иногда успевал окидывать быстрым взором поле боя. Ратники передового полка дрались самоотверженно. В невероятной тесноте, скользя по земле, залитой кровью, Спотыкаясь о тела убитых, люди рубились яростно и зло. Жгучая ненависть к врагам, скопившаяся за сотню лет, выплескивалась здесь, на Куликовом поле, испепеляющим пламенем. Стоя спинами друг к другу, Васюк и Юрий умело отражали наседавших врагов, как бы охраняя один другого. А Гридия орудовал своим шестопером. «Он так, в одной...» красной рубахе и пошел в бой, едва прикрыв грудь и плечи кожухом с прокладками из толстой кожи. Шапку он потерял, и взмокшая куделька его русых волос выделялась среди ордынских малахаев и блестящих шлемов русских дружинников. Оставаясь верным себе, он и в бою лихо покрикивал на свой шестопер. Но мелок, шипче, шипче поворачивайся!» И опускал его со страшной силой на головы врагов. При каждом ударе у него вырывалось грозное «ох», словно он размахивал тяжелым молотом себя в кузнице. Блеснувший у самого носа кончик вражей сабли слегка рассек ему щеку, кровь текла по шее, пятнила расстегнутый ворот рубахи. В штанах застрял обломок стрелы. Гриди не обращал внимания на эти мелочи и был неутомим. Он даже успевал между двумя взмахами шестопером вытереться лба под рукавом, да еще подмигнуть лукаво Ваську и Юрию. Усталость и жажда понемногу овладевали ими. Раза два... Они, как и другие ратники, отбегали назад, где еще держались шеренги передового полка и куда уползали раненые. Там они, жадно обливаясь, глотали холодную освежающую воду из бочек, малость передыхали и снова устремлялись вперед. Сразив напавшего на него ордынца, Васюк вдруг увидел, как здоровенный детина бросился к гриде, и в тот же миг, Русая копешка волос его друга стала клониться к земле. Не помня себя, кузнец рванулся на защиту. Гридя! Но прямо на него, перескочив через гридю, налетел тут же верзила с поднятой саблей. Васюк взмахнул мечом, но поскользнулся в луже крови и упал. Ордынец злобно оскалил зубы. Васюк крепко сжал веки и невольно втянул голову в плечи у него даже мелькнула шальная мысль куда рубанет сабля однако вместо удара на него грузно навалилось чье то тело а голос гриди откуда то сверху весело крикнул дядя васюк аль спать собрался вставай приехали кузнец вывернулся из под мертвеца и успел заметить что у того голова проломлена шестопером ему некогда было расспрашивать Гридию как тот неожиданно воскрес. Но вот Гриди опять упал. А когда ордынец в ярком чапане перепрыгнул через него, кинулся к Васюку, Гриди как кошка вскочил на ноги и сзади раскроил врагу голову шестопером. Это была небольшая собственной выдумки военная хитрость Гриди, которая, однако, недешево обходилась противнику. Не менее проворно и смекалисто сражался балагура-весельчак Юрко-сапожник. Выставив щит и действуя мечом, он делал быстрые обманные выпады то влево, то вправо, пока сильным и метким ударом не поражал врага. Но силы были неравны. На место убитых, раненых и уставших ордынских воинов тотчас же вставали новые и свежие, и передовой полк русских таял, как льдинка под солнцем. Уже полегла почти вся коломенская дружина вместе со своим воеводой Николаем Вильяминовым, были порублены и окружавшие великого князя-конники Семена Мелика, погиб и он сам. Князья Друдские с оставшимися воинами медленно отступали назад к большому полку. Под великим князем уже давно был убит конь. Он пересел на другого, но и с этого его сбили. Теперь, медленно отступая, он бился пешим. Его кольчуга и латы были пробиты во многих местах. Из раны над правой бровью текла кровь. А он, орудуя мечом, все рубил и рубил, словно его руки, покрытые синяками и ссадинами, были железными и не знали усталости. Увидев князя, Васюк крикнул, «Эй, ребята, ближе к князю подавайтесь, видишь, на него басурмане наседают». В этот момент Гриди упал, и через него шагнул ордынец. «Ну и хитер парень», — подумал Васюк, с восхищением и ловким ударом меча вышиб саблю из рук врага. Он ждал знакомого Гох, легкого шипящего свиста шестопера и глухого хруста рассекаемой кости. Но на этот раз ничего подобного не произошло. В грудь Гриди глубоко вошел обломок копья. Он умер сразу, сжав в посиневших руках окровавленный шестопер. Когда Васюк и Юрка уже почти пробились к князю, Юрка вдруг привалился к спине Васюка и медленно сполз на землю. Наскочившего ордынца он ударил мечом по шее, но тот успел таки воткнуть свою саблю в Юркино горло. Теперь Васюк и князь остались вдвоем, почти отрезанные от своих. С бешеным упорством, перескакивая через трупы и скользя по окровавленной траве, они стали пробиваться к сломанному дереву, одиноко стоявшему среди поля. И вдруг, изловчившись, Один из ордынцев со всего размаху ударил князя по шлему и вогнул его. Князь на секунду застыл на месте, выпустил меч и рухнул на землю. Васюк зарычал, как зверь, и зарубил сразу двух нападавших. Ордынцы отхлынули, смешались. Васюк воспользовался этим, подхватил князя подмышки и в несколько прыжков достиг дерева. Положив князя, он решил обороняться до конца, используя дерево как прикрытие. Ордынцы наскакивали по одному, в разброд. Но всякий раз кузнец оказывался по другую сторону ствола, а кто-либо из нападавших оставался с рассеченной головой. Враги отступили. Ими овладел суеверный страх. «Шайтан! Злой мангус!» — закричал один из них. Васюк вытер пот и взглянул на бледное с плотно закрытыми глазами лицо Дмитрия Ивановича. Он не подавал никаких признаков жизни. Васюк перекрестился, он снова притиснулся к дереву, враги приближались. В этот миг острая стрела глубоко вошла ему в спину. Кузнец охнул и упал прямо на князя. Над головой его сверкнула сабля. В глаза васюку брызнули огоньки красные зеленые оранжевые дерево и вся земля в последний раз проплыли перед ним вверх ногами а затем все сразу провалилось в бездонную тьму ерема которому с дерева как на ладони было видно все поле сражения то мял свою шапчонку в руках то нахлобучивал ее на голову он видел что передовой полк разбит. Его разрозненные кучки частью затерялись в массе ордынских воинов, частью отступали назад к большому полку, а этот полк продолжал стоять на месте, и над ним по-прежнему гордо реял великокняжеский стяг. Ерема не выдержал и крикнул вниз чуть не плача: «Княже, воевода, отчего ж большой полк не трогается? Не твоего ума дело!» Грозно зыркнул на него боброк. «Знай себе, гляди!» Князь Владимир Андреевич давно уже чаще обычного теребил усы. У него не шли из головы слова великого князя при последней разлуке. «Коль погибну я в сей битве, выполни просьбу мою. Затынь накрепко поганым вороты ворота к Москве и ко всей земле русской». Эх, дорогой брат мой старейший, жив ли ты? Вздыхал он, вынужденный лишь издали наблюдать, как погибает передовой полк. Все кипело в нем от гнева и великой жалости. Разумом он понимал, так надо. Но душа изнывала от нестерпимой боли. И эта боль порождала мысль, а может, большому полку все-таки нужно ринуться на защиту передового? Боброк видел, какие переживания одолевают Владимира Андреевича, он и сам испытывал те же чувства, но тем более старался быть спокойным и не столько для себя, сколько для князя, хмуро проговорил. «Передовому полку одна судьба — измотать врага подоле и сгинуть, а большому всю битву вершить надобно». Воеводы Большого полка Тимофей Вильяминов, князь Глеб Брянский, Бренг, сидевший на лошади в красном великокняжеском плаще под распущенным стягом, тоже видели мучительную кончину передового полка. Знали, что великий князь подвергается смертельной опасности. Но, помня его строгий наказ, не трогались с места. Да они и сами понимали, двинуть большой полк на помощь воинам передового означало оторвать его от края, от естественных прикрытий и поставить их под удар вражеской конницы. И это тем более было опасно. С передовым полком дрался только манглай ордынского войска, а главные силы, они это видели, оставались еще почти нетронутыми. Поэтому воеводы... Неподвижно сидели на лошадях, как будто не слыша ропота рядовых ратников за своими спинами. Мамай действительно рассчитывал на подобную оплошность русских военачальников. А когда этого не произошло, он подозвал своего любимца, молодого Найона Кулькана, назначенного темником всего Джунгара, левого крыла ордынской конницы. Хан залюбовался выхоленной черной бородкой, стройным станом и выправкой кулькана. Указывая плетью вперед, он сказал, — Ударь-ка своими конными батырами по их правому полку. Собьешь его, заходи в бок их основному полку. Я сразу же дам тебе подмогу. Если не собьешь, то заманивай русских конников подальше за собой. Мы их тут отсечем и прикончим. Да поможет тебе великий Сульде. Кулькан весь загорелся от восторга. Он жаждал победы и славы. С низким поклоном он поцеловал край Чапана Мамая, отступил на несколько шагов, приложив руку к груди, и только потом повернулся, сбежал с холма и, вскочив на коня, дал знать своим воинам. Эта атака была обманной. Она имела целью отвлечь сюда силы русских, с тем, чтобы потом нанести главный удар, а именно всей мощью куля основные силы центр ордынских, в основном пеших войск, навалиться на большой полк и тысячами брунгара правым крылом ордынской конницы разбить полк левой руки и прорваться переправам. У оврага Нижний Дубняк закипел бой. Дружинники полка правой руки во главе с князьями Ростовским и Стародубским с такой яростью обрушились на врагов, что после короткой, но жестокой схватки те отхлынули, как волна от крутого берега. Князь Ростовский столкнулся с кульканом. От мощного взмаха княжеского хорлужного меча, Сабля кулькана переломилась надвое. — Ага, теперь держись! — торжествующе закричал князь. Кулькан бросил обломок сабли и, завернув коня, пустился наутек вслед за своими воинами. Но князь увязался за ним, быстро нагоняя темника. Кулькан пришпоривал лошадь, оглядывался на преследователя и, вдруг резко повернувшись в седле, ловко бросил аркан. Князь коротко взмахнул мечом, на лету разрубил петлю, уже готовую захлестнуться на его шее, и продолжал скакать. Лицо князя застыло в злой гримасе, а в глазах его, устремленных на богатый малиновый чепан и шелковую челму ордынца, вспыхивали недобрые огоньки. Кулька, нахваченный ужасом, пригнулся к седлу, И тут княжеский меч рубанул его по голове и сшиб с лошади на землю. Кулькан распластался на траве и быстро засучил ногами. Пальцы его судорожно сжимали окровавленный мусор, а на прекрасном молодом лице, которое уже покрывалось мутной синевой, мелко вздрагивала черное, как смоль, бородка. Князь, срубив ордынца, шумно вздохнул, И только тут, оглянувшись вокруг, увидел, что увлекся, и счастью воинов уже изрядно оторвался от большого полка. Позади, видно по приказу князя Стародубского, трубач играл отбой. Разгоряченные боем дружинники недовольно поворачивали коней, громко ворчали. — Кой леший там в трубу дудит? Эх, наказал бог народ, наслал воевод! Ахмат, находившийся в полку правой руки, скакал во время боя почти рядом с ростовским князем. Но во время отбоя он не повернул назад, а помчался вместе с отступающими ордынцами в стан Мамаевых войск. Мамай остался недоволен. Кулькан не оправдал его надежд. Правый полк русских не был ни разбит, ни завлечен в ловушку. Эта неудача была первым недобрым знаком. Но мамаем уже овладел азарт игрока. Он тут же приказал двинуть свой куль и барунгар. В бой теперь были брошены главные силы обеих сторон. Началась решающая фаза сражения.